Два седьмая. После бала. Как же мне было хреново. Я не понимал, который час, где нахожусь, даже в игре ли я сейчас или в реальном мире. Знал лишь одно. Мне очень плохо. Болело все тело. Каждый сустав, каждая клеточка тела отсылала в мозг болевые сигналы. Казалось, что даже волосы на голове и то нестерпимо болели. Голова ужасно раскалывалась, мысли путались, думать приходилось через силу. Даже приоткрыть глаза и то было невероятно трудно, так как свет причинял острую боль. Успешная проверка на восприятие. Между тем, рядом со мной кто-то находился. Я ощущал чужое дыхание. Настолько болезненно чувствительной стала сейчас моя кожа. Не с первой попытки, но мне удалось разлепить веки. Рядом находилось что-то большое, живое и мохнатое. и оно шевелилось. С огромным трудом сфокусировав взгляд, я опознал существо. Это была у Навык зоркий глаз повышен до 72 уровня. Раз перед глазами мелькают системные надписи, значит, я нахожусь в игре. Эта мысль сперва показалась мне верхом проявления интеллекта. Затем до меня дошло, что раз рядом сидит женщина инопланетная раса Гекхо, значит, я по-любому нахожусь в игре, и можно было это понять и без всяких системных надписей. И лишь спустя еще какое-то время я обратил внимание на мини-карту, просевшую в красную область полоску здоровья и совершенно ушедшую в ноль шкалы выносливости и маны. Вот же я туплю. Свидетельства нахождения в игре все время находились перед глазами, но я настолько к ним привык, что считал совершенно естественными. Черт, на самом деле это страшно, когда ты начинаешь воспринимать виртуальную игру как свой основной мир, поскольку тут уже совсем недолго и до психушки. Собрав волю в кулак, я открыл глаза пошире и попытался осмотреться. «Где я?» Место показалось знакомым. «Ах да, это же моя собственная капитанская каюта. Только почему я здесь, причем лишь в одном нижнем белье? Где мой доспех слышащего?» Сердце едва не выпрыгнуло из груди от волнения, но я быстро обнаружил свои вещи в инвентаре. «Когда успел снять?» «Не помню». Последнее, что подсовывало мне сбоящая память, я находился на шумном празднике, где вокруг развлекалось множество мейлонцев, и мне было весело. Я там пил, причем много всякого разного и без закуски. Вроде даже танцевал, хотя этот момент вспоминался уже смутно. Даже что-то курил, какую-то подсунутую мне дрянь, хотя в реальном мире даже самые легкие электронные сигареты не употреблял. «Как? Я здесь очутился!» Горло пересохло. Говорить получалось с трудом, но компаньонка меня расслышала и наклонилась ниже. герд Камар, тебя принесли ремонтные боты. Все три кирсана вдруг сорвались и умчались куда-то на станцию, а затем притащили твое бесчувственное тело. Один из них, тот что белый, объяснёт через универсальный переводчик, что капитан их вызвал и сказал, откуда его нужно забрать. «Пожалуйста, Улине, говори потише. Голова гудит, просто невозможно!» Торговка вняла моей просьбе и стала говорить, по её мнению, шёпотом, хотя всё равно слова огромной мохнатой женщины отзывались на батом в моей голове. «Я тебя раздела и уложила спать, так как ты сам был не в состоянии справиться с доспехом и жаловался на бегущие перед глазами надписи, которые ты не успеваешь читать». «Спасибо, Олина», — прошептал я и прикрыл веки, так как свет по-прежнему болезни нарезал глаза. «Да не за что». это звалась моя огромная мохнатая подруга и, присев на выдвижной столик, грустно усмехнулась. «У народа Гэгху есть выражение «пил с мейлонцами», означающее «слабое и разбитое состояние». Обычно эту фразу употребляют в фигуральном смысле. Вот только в твоем случае, комар, ее можно применять в буквальном. Разве ты не знал, человек, что у мейлонцев другой метаболизм? Алкоголь на них действует слабее и надолго не берет». Чтобы пить с мейлонцами, параметр телосложения требуется как минимум 25, а то и 30. Я пропустил мимо ушей эту подначку и попытался подумать. Значит, меня притащили на корабль ремонтные боты. Скорее всего, я сам их и вызвал. Хотя сейчас даже приблизительно не понимал, как смог это проделать. Тем более с такого большого расстояния. Приказ металлические механики восприняли. Тем более, что с точки зрения кирсанов моему телу действительно требовался ремонт. так как оно совершенно не функционировало. Я попытался представить картину, как три металлические многоножки через всю космическую станцию тащат пьяного в дупель слышащего, и мне стало дурно. Тысячи милонцев это видели. Позор-то какой! Кажется, я произнес это вслух, так как женщина Гэгхо дополнила. Да, видели многие. Даже по местным новостям прошло. И чтобы никто не обидел вашу группу по дороге, вас сопровождала четверо бойцов элитного первого прайда. Улине, похоже, решила добить меня дурными новостями. Меня охранял первый Прайд. Отдать такой приказ личной охране могла только командующая флотом. Выходит, Лэнг Кисси Мяу видела, в каком невменяемом состоянии я нахожусь. Так, стоп. Кисси Мяу. Разрешение на вылет. Меня снова охватил ужас. Я хоть сумел выпросить у Великой то, зачем, собственно, и шел навстречу с этой влиятельной мейлонкой? С замиранием сердца я задал этот вопрос компаньонке. Да, Герт Камар, разрешение покинуть станцию получено. Фрегат в полной готовности к полету. Дмитр в пилотском кресле ждет команды на старт. Ожидаем только какого-то курьера, который должен забрать специальную посылку для Лэнг Кисси. Что за посылку? Я соображал пока что с трудом и не понял очевидной вещи. Тот самый кристалл, что ты притащил на корабль, который охраняет сейчас Аюх. Наш навигатор, кстати, успешно скопировал данные на бортовой компьютер и сейчас, тяжело дыша от восторга, погрузился в изучение карты. По его словам, настолько полная и подробная карта изучена части галактики — это настоящее сокровище». Улинеза замолчала и долго внимательно меня разглядывала, а потом участливо поинтересовалась. «Комар, выглядишь ты совсем неважно. Может, медика к тебе вызвать?» «Какого медика?» От удивления я даже разлепил один глаз. Да сидит тут один на сумках возле самого корабля, тощий такой мейлонец. Сама-то я не понимаю по-мейлонски, так что с ним общалась переводчица Айни. Медик утверждал ей, что ты сам его пригласил. Но Эдуард его не пускает на звездолёт, пока не получит подтверждение от тебя самого. А ещё там джерк сидит возле трапа, тоже тебя ждёт. С ним тоже Герт Айни общалась. Она и язык Джаргов знает, как выяснилось. Джарк. В своей жизни я встречал только одного Джарга. Аналитика 52-го уровня. с каким-то совершенно невыговариваемым именем. Видимо, речь шла о нем. Нет, Джарга я пока что видеть не хотел. Совершенно не было желания. Да и физической возможности оправдываться перед ним и объяснять, почему столь ценная посылка до сих пор не дошла до адресата и, более того, вскрыта и испорчена. А вот медика я действительно попросил привести ко мне. Герт Маула Мяса появился в моей каюте через пару минут. толкая перед собой огромный левитирующий чемодан размерами и формой очень напоминающий гроб. Надеюсь, он все же ошибся, и мое состояние было не настолько уж безнадежным. А между тем рыжий медик зафиксировал летающий гроб в моей каюте и, откинув одну из граней, вытащил целый пучок закрученных в спирали проводов, заканчивающихся клеммами с присосками. Не говоря ни слова, Мейлонец ловко приклеил у меня на висках, лбу и шее несколько контактов, после чего взял в лапы пульт и быстро набрал на нем какую-то команду. В голове раздалось легкое жужжание. Было немного неприятно, но в сравнении с жутким похмельем почти неощутимо. Секунду через четыре медик объявил диагноз. Серьезная алкогольная интоксикация на фоне общей усталости и аллергии сразу на несколько компонентов, употребленных недавно психотропных препаратов растительного происхождения. герд Маула Мяса прикрепил к моему запястью браслет, Видимо, желая измерить давление и пульс, при этом строго выговаривая мне. Герд комар вы не в курсе, что фиолетовые и зеленые стики, которые вы курили, смертельно ядовиты для представителей 11 космических рас. Для человека, как выясняется, не смертельны, однако чрезвычайно ядовиты. Подозреваю, что в ближайшие несколько дней неизбежен серьезный дебаф к очков здоровья и выносливости. Конкретные значения можно увидеть в справке о состоянии персонажа. Я смогу ослабить этот негативный эффект, но не снять полностью. Я не сразу сообразил, про что он сейчас говорит, какую вкладку игрового меню открывать и что конкретно смотреть. Но, к сожалению, Герт Мау Мяса оказался прав. Наркотическое отравление. Максимальное количество очков жизни снижено на 63%. Максимальное количество очков выносливости снижено на 70%. Максимальное количество очков магии увеличено на 240%. Скорость восстановления очков жизни и очков выносливости снижена на 90%. Скорость восстановления очков магии увеличена на 67%. Параметр телосложения снижен на 4 единицы. Параметр ловкость снижен на 3 единицы. Длительность эффекта 76 часов 11 минут 18 секунд. Ох, ожидает меня трое суток слабости. Новость была крайне неприятной, особенно если учитывать, что уже часов через 9-10 мне предстояло вступить в бой и с орбиты корректировать огонь по противникам моей фракции. Может, проще убить себя и возродиться через 15 минут полностью здоровым? Вот только шкала прогресса до следующего, 77-го уровня, была заполнена более чем на 90%, и терять при смерти накопленный прогресс не хотелось. Между тем, медик сверился с данными из своего наладонника, видимо, читая информацию об анатомии людей, открыл свой летающий гроб и достал пневматический шприц. Профессионально и безболезненно, тремя выстрелами, вколол мне в вену левой руки, артерию на шее и правое плечо, какие-то препараты. Уже через несколько секунд головная боль прошла, шкала здоровья медленно поползла вверх. А я почувствовал, что жизнь налаживается, и убивать себя вовсе не требуется. Тем не менее, Герт маула велел мне пока что лежать и не вставать. Возможно, легкая дезориентация, к тому же резкие движения будут причинять дискомфорт. Но всего четверть уме, и состояние станет достаточно сносным», — пообещал Мейлонец, при этом убирая инструменты в левитирующий чемодан, а затем спросил, где находится его каюта. Я подозвал издалека из коридора, наблюдавшую за всеми медицинскими манипуляциями у Ленетар и велел зачислить медика в экипаж. Только после этого решился и поинтересовался у медика, неужели он дезертировал из армии? Ведь еще полтора уме назад был военнослужащим. Рыжий мейлонец совершенно искренне возмутился и, распушив свою шерсть, снял с шеи висящую на серебряной цепочке пластиковую карточку. «Вот мои документы, можете проверить. Приказом командования переведен из действующего космофлота в резерв. Текущий статус гражданский». Извинившись за подобное недоверие, Я отправил нового медика вслед за помощницей капитана Улине официально оформляться и обустраиваться на моем фрегате. Заодно вызвал им в помощь Герт Айни, чтобы переводчица смогла снять языковое непонимание. Когда Улине ушла, я надел свой энергетический доспех слышащего, благо чувствовал себя уже гораздо лучше. Да и облачиться в броню в игре возможно было за пару секунд, просто перекинув предметы в нужные слоты экипировки и даже не вставая с постели. Нет, я не собирался нарушать предписанный постельный режим, просто меня заинтересовали слова улине про то, что у меня возникли сложности с доспехом реликтов, и я не успевал читать возникающие сообщения. Что за сообщения? И почему вдруг их было так много? Мой доспех действительно отображал на внутренней поверхности шлема всякие надписи и сообщения, обычно касающиеся изменений характеристик персонажа, Но происходило это достаточно редко, и уж точно бронескафандр никогда не спамил без причины. Так, нужно открутить назад все полученные сообщения. Благо, все записи сохранялись. Где-то полтора уми назад. Да, вот отсюда, сразу после боя с тремя мейлонцами. Что там дальше было-то? Несколько подряд падение авторитета. Это понятно, я начал общение с Кисси, что не понравилось ее подчиненным. Опять падение авторитета, зато рост известности. И снова падение авторитета, причем сразу на три единицы. Да что такое? В чем причина на этот-то раз? Хотя, смутно припоминаю, что резкое снижение произошло, когда я схватил великую за запястье и потянул на танцплощадку, где уже кружилось немало милонских пар. Лэнг киси тогда явно растерялась и даже, как мне показалось, сперва хотела вырваться, но потом вдруг решилась, довольно оскалилась и пошла со мной. Рост известности сразу на две единицы, однако повышение навыков псионика и мистицизм по единичке, а ментальной силы сразу на 3 Видимо, активно пользовался магией или ментально общался. Рост авторитета. Ну, наконец-то! Повысилась и космолингвистика. Видимо, узнал много новых фраз и бранных выражений. Похоже, это великая узнала, что посылка вскрыта и испорчена. В памяти неожиданно всплыл этот момент. Я держал партнершу по танцу в своих объятиях и был предельно сосредоточен. стараясь улавливать ритм и подсматривать движения у других танцующих пар. Без лишней скромности скажу, получалось очень даже неплохо. Кисси же, всецело отдавшись музыке и танцу, явно получала наслаждение от момента. Но при этом Великая, нисколько не скрывая того факта, что является сильным псиоником и ищущей правду, мысленно высказывала мне. «Нет, звездная карта тоже важна, но она лишь малая часть ценной информации». Самое главное содержалось в других разделах и файлах – чертежи милифатских кораблей и нового секретного оружия, схемы логистики, военные планы, списки командиров и соотнесение их с личностями в реальном мире, запасы стратегического сырья и объема добычи. Много что еще. Скажу по секрету, вся эта война и была начата лишь за тем, чтобы появилась возможность получить эти бесценные данные от нашего глубоко внедренного агента. Кто же мог подумать, что все так получится при передаче? Ты хоть понимаешь, Герт Камар, что произошел крупнейший провал Мейлонской разведки за... Я даже затрудняюсь сказать, сколько тонгов. Возможно, подобного случая вообще и не было в истории моей расы. Помнится, я находился в шоке от услышанного и пытался нелепо оправдываться, на что моя партнерша по танцу принялась меня успокаивать. Нет-нет, Герт Камар, ты-то как раз меньше всего виновен в случившемся. Тебя и выбрали именно потому, что ты бы однозначно вскрыл упаковку. «Посредник неспроста избрал именно такой способ передачи и такого курьера. Он явно желал потери данных. Увидишь этого Джарга — убей его, это мой приказ. А вообще...» Тут Лэнг Кисси резко сменила тему и плотнее прижалась ко мне, даже положила свою ушастую голову мне на плечо, после чего как раз и прошла волна сообщения о снижении моего авторитета. «Я очень рада, что ты меня вытащил на танец». Я не совсем понимал причину такой радости Мейлонки, но Лэнг Кисси Мяу легко прочла этот вопрос в моих мыслях и ответила на него. «Ты даже не представляешь, человек, как злятся сейчас мои фавориты. Они готовы живьем тебя сожрать, но не смеют и когтем тронуть без моего позволения. Будет им уроком. Давно нужно было расшевелить их унылое общество. Представь только, у меня 12 ухажеров первого круга и где-то с полсотни второго». все свое время они проводят в интрижках и борьбе с другими претендентами пытаясь добиться пусть даже не мои благосклонности до этого всем нам далеко но хотя бы обратить на себя мое внимание и тут приходит человек со стороны и сразу получает такой уровень близости о котором они не могли даже мечтать я благодарна тебе ты заслуживаешь награду за свою смелость да и угадай не настолько откровенно думай хотя приятно что я тебе нравлюсь все твои тревоги о далекой родине Да не переживай ты так. Конечно, я разрешу твоему кораблю лететь сразу после того, как кто-нибудь из моих фаворитов заберет звездную карту. Все, я поняла, чего ты действительно хочешь. Через полтонга, когда с твоей родной планеты спарет неприкосновенность, люди могут не опасаться вторжения Мейлонского флота. Это я тебе обещаю, как командующая этим самым флотом. Вот это награда так награда. О таком я не мог и мечтать. В этот момент я находился на седьмом небе от счастья. Человечеству в моем лице удалось заручиться гарантией неприкосновенности Земли от одной из самых влиятельных и могучих космических рас этой части галактики. Тут танец кончился, и я вслед за Кисси пошел за новыми коктейлями. И, что называется, не рассчитал свои силы. Несчастный случай на производстве, как говорилось в одном очень известном фильме. Дальше шло множество сообщений о проваленных проверках на телосложение, что неудивительно, в общем-то. успешная проверка на восприятие и рост навыка управления механизмами. Видимо, я на какой-то краткий миг сумел прийти в себя и вызвал такси до дома. И опять рост известности. Это уже, похоже, меня тащили по коридорам станции. Это все было понятно, но вот дальнейшие записи тут я резко встрепенулся, так как пошло много неожиданного текста. Слышащий, за последний период твоя доля, отправленная в пирамиду информации, составила 42,17%. Невероятный результат. Иерархи реликтов гордятся тобой. Отныне и навсегда для твоего энергетического доспеха доступны модификации второго уровня. Разблокирован задний слот под дополнительное оборудование и доступен еще один управляемый дрон. Идет поиск вариантов. Идет поиск вариантов. Идет поиск вариантов. Сообщение повторялось раз 300. Я даже несколько задолбался проматывать экраны однотипного текста, попутно пытаясь понять, откуда пирамида получила остальные 57,83 информации. В игре остались еще реликты, не слышащие, раз уж было сообщение о моей уникальности. Но, возможно, другие классы? Или информация поступает от давным-давно запущенных спутников и прочих автономных дронов? Или, возможно, последний отчетный период длился не одну тысячу лет, и те другие давно умерли? У меня не было ответов. Но вот итоговое сообщение, когда я все же прокрутил портянки однотипного текста, меня просто убило. «Слышащий, сожалеем, но в ближайшей области галактики подходящие варианты дронов не найдены. Рекомендуется обходиться уже имеющимися или сделать заказ в пирамиду на высылку новых». «Эх, жаль, что мы с Улине и братьями Гекху уничтожили всех малых охранных дронов на форпосте реликтов. Сейчас бы один из них мог мне достаться». Но кто же тогда знал, что они такие редкие? В любом случае, я не сильно расстроился этой неудачи с поиском вариантов. Наоборот, все было очень круто. Я теперь смогу улучшить свой доспех. Вот только не успел я обрадоваться, как прочел следующее сообщение. И радость мою как ветром сдуло Идет диагностика оборудования. Внимание! Обнаружены несанкционированные модификации доспеха. Информация о серьезном нарушении передана в пирамиду. Слышащий, иерархи мудры справедливы. Они определяют твою меру наказания. У меня замер дух. Несанкционированные модификации — это, видимо, отрезанный у скафандра чехол для хвоста. Или брюшка. Кто же поймет этих реликтов? И убранные лишние пары верхних конечностей. Ой, что сейчас будет? Неужели энергетический доспех — предмет моей заслуженной гордости, надежную броню и отличный скафандр для работы в вакууме и агрессивных средах как-то ограничат функционале или даже полностью отключат. Ошибка при попытке установки соединения. Ошибка при попытке установки соединения. Ошибка при попытке установки соединения. Сообщение повторялось даже не зная сколько раз. Несколько сотен раз как минимум, а возможно и несколько тысяч. Я не стал просматривать все и сразу, перескочил в конец записи. «Ошибка при попытке установки соединения».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 Неужели пронесло, и сообщение о самовольной переделке энергетического доспеха слышащего не было никуда отправлено? Я пробежался по всевозможным настройкам своего чрезмерно самостоятельного скафандра. Доспех работал в обычном режиме. Никаких ограничений или отключенных элементов я не обнаружил. Наоборот, появилась новая вкладка — добавление модуля. Испной ранец с кислородными баллонами стал съемным. Видимо, его можно было модернизировать или чем-то заменить. Навык электроника повышен до 71 уровня. Навык управления механизмами повышен до 71 уровня. Нет, отсоединять ранец я пока что не стал. Не до того было сейчас. Пока что мне вполне хватало того, что все обошлось благополучно, и доспех у меня никто не отнимет. Дальнейшие мои эксперименты с древним артефактом прервало появление на пороге каюты переводчицы Герд Айни. «Герд комар в наш стояночный ангар пришел посланник командующий». Требует его принять, и он хочет видеть капитана. Впустить его на корабль. Да, Айни, проводи его в кают-компанию, я сейчас принесу туда посылку. Меня слегка покачивало, и слабость действительно еще ощущалась. Тем не менее, я смог добраться до мостика, где Аюх вручил мне раскрытый, опутанный проводами черный камень. Навигатор аж светился от желания поделиться со мной радостью по поводу скачанной карты. Все порывался продемонстрировать мне новые возможности и интересные находки. но я попросил с этим повременить. Не слишком уверенно переставляя непослушные ноги, я вошел в самое просторное помещение фрегаты, служившее местом отдыха экипажа. Сейчас тут было людно. Братья Ваша и Баша, как и всегда в свободное время, резались в трехмерную азартную игру на Тиху. Тучный авантуй, развалившись рядом на пуфиках, наблюдал за игрой близнецов и заодно с гордостью демонстрировал всем собравшимся закрепленный на его шлеме трофей. Котёнок Тини о чём-то беседовал с Имраном, арун Рун-Вамарт участвовал в их разговоре, хотя я не понимал, на каком общем языке они общались. В другом углу Минно Лафин о чём-то шепталась с Валери, причём при моём появлении обе девушки прыснули от смеха. Видимо, как раз перемывали мне кости. Впрочем, принцесса тёмной фракции быстро посерьёзнела, подошла ко мне и сообщила, что генерал Уитакка отказался общаться с ней лично. Лишь прислал на коммуникатор сообщение, что предложение уже не актуально. Через 10 дней твой муж будет вести переговоры лишь о том, на какую должность в моей фракции сможет обменять свой звёздный фрегат. Понятно. Примерно такого ответа я и ожидал. Так что совершенно не расстроился и успокоил свою супругу, что всё нормально, всё так и должно быть. Хотя тут имелся серьёзный повод задуматься. Мино, я сообщал другой срок готовности фрегата. 6 дней. Срок же в 10 дней я огласил лишь один раз — на собрании директоров и статусных игроков под куполом. круг подозреваемых в шпионаже на темную фракцию серьезно сужался. Тут я вынужден был прерывать свои размышления, поскольку Айни ввела в нашу кают-компанию опасного гостя, вооруженного до зубов и надевшего боевую броню бритера 190 уровня. Да, этого посланника я знал. Именно Герт Лекку во время праздника угрожал мне оружием, приставив клинок к горлу. Впрочем, я не держал на него зла, так как прекрасно понимал, что он просто рисовался перед своей госпожой. Вручив посланнику ценную посылку, я рекомендовал обращаться с ней максимально осторожно, так как имеющейся внутри взрывчатки хватит разрушить многоэтажный дом. Герт легко убрал опасный груз к себе в инвентарь, после чего вдруг обнажил свои искрящиеся от переполняющих их энергии клинки. «Герт Камар!» «Ты оскорбил мою госпожу, великолепную Лэнг Кисси тем, что заговорил с ней без спроса, тем, что дотронулся до Великой, тем, что дерзнул станцевать с ней танец проснувшейся любви. Этот ритуальный танец влюбленные пары исполняют лишь раз в жизни. 12 прославленных воинов Мейлонской расы долгое время ждали этой чести и гадали, на ком из них Великая остановит свой выбор. А ты все испортил. Не от тебя прощения. Я вызываю тебя на поединок». А санти мою режь ша у